На совести ныне опального генерала ещё два политических процесса: против заигравшихся в политику министров-бизнесменов Облязова и Жакиянова. Оба подверглись в лагере жёсткому прессингу со стороны сокамерников, агентов КГБ, в результате чего Облязов пообещал больше никогда не заниматься политикой и был выпущен на свободу, говорят Дудбаев. собрал огромную видеотеку с компрой на Аблязова. Жакиянов, несмотря на протесты правозащитников, отсидел в лагере полный срок. Но пик карьеры Дудбаева пришелся на два самых громких политических убийства в современном Казахстане – Нуркадилова и Сарсенбаева с помощниками. Когда в результате возникшей неразберихи в силовых структурах выяснилось, что лидеры оппозиции и его помощников убили сотрудники спецподразделения КНБ Арестан, Дудбаев подал в отставку. Некоторое время возглавлял Академию КНБ, но потом был снова приближён к президенту уже в ранге советника президента. Кошни в 2008 году он окончательно проиграл борьбу за контроль над спецслужбами Казахстана своему злейшему врагу генералу Шабдарбаеву. И в ранге вице-президента национальной атомной компании КазАтомпром оказался под домашним арестом. Булат Утемуратов. У него богатая чиновничья карьера. Множество важных государственных постов и ни одного дня работы в частном бизнесе. При таком необыкновенном счастье Утамуратау умудрился накопить миллиард долларов, за что справедливо попал в список богатейших людей мира. Оставим мысль о невероятных зарплатах директора мясного магазина или управляющего делами президента. Значит, он этот миллиард не накопил. Когда может заработал, всё возможно. Но если Билл Гейтс имеет полное право зарабатывать, то Булат Тумуратов такого права никогда не имел. Он всегда был государственным чиновником. Ему зарабатывать на стороне даже нашими казахскими законами запрещено. Но в случае с Утемуратовым благодушный Назарбаевский закон обычно смотрит в сторону. После смерти сыздыка Абишева, главного казначея Назарбаева, эти функции плавно перешли к близкому человеку Абишева Утемуратову, который унаследовал всех западных юристов, работавших на Назарбаевские частные фонды. Одним из главных является лихтенштейнский юрист Харик Стоу который открывал счета номер 271.999 в банке Verwaltungs und Privatbank AG в Вадуце, Лихтенштейн, и в Женевском банке Bank Genoveis de Gestin. Всего было открыто счетов на сумму свыше 1 миллиарда долларов США в частных банках Швейцарии. На любимое изречение самого богатого казаха Нурсултана Назарбаева: "Нельзя все деньги и яйца держать в одной корзине", то есть у одного казначея. Именно поэтому у него несколько доверенных казначеев. Назарбаев поручил Утемуратову в рамках тендера по правительственным закупкам медицинского оборудования для больниц Казахстана Покупать таковое исключительно у немецкого концерна «Сименс». Так советовал греческий бизнесмен, почетный консул Казахстана в Греции Константино Скелецкисис, имеющий комиссионный договор с немецким производителем на все продажи в Казахстане. Естественно, Назарбаев, как настоящий бизнесмен, получает деньги в так называемой «форме комиссионных» на офшорные компании «назарбаев». зарегистрированные на предпринимавчего грека. Предпринимавший у Тимуратов, отвечает у Назарбаева и за инвестиционные программы в гостиничном бизнесе, например, пятизвёздочный отель Rixos в Дубровниках, в Анталье и в Дубаях. Построенные отели он передал в управление другой фирме Kempinski. Нуртай Абыкаев бывший правоверный коммунист быстро нашёл себя в годы независимости помимо крепкой и взаимовыгодной дружбы с корейской группой в которую входили ещё один казахский миллиардер Владимир Ким и бывший управляющий делами президента Владимир Ни обыкаев как истинный серый кардинал неизвестен гражданам страны ещё и тем что возглавлял Международный фонд развития Казахстана, прокрутивший многие миллионы долларов мимо интересов страны. Однако самая неизвестная и интересная страница его биографии попытка в ранге председателя комитета национальной безопасности Казахстана продать истребители Северной Кореи, с которой всякая торговля оружием была запрещена. Но Абыкаев смело подверг нашу страну риску международных санкций и возглавил эту операцию. Операция позорно провалилась. Тогда Абыкаеву пришлось уйти с поста в тень. Он, разумеется, всплыл на другой серьёзный пост председателя Сената, откуда опять ушёл в тень, послом в Россию. после убийства оппозиционера Сарсенбаева, одним из заказчиков которого оказался его подчиненный, руководитель аппарата Сената Парламента. Григорий Лучанский Григорий Гарик Эммануилович Лучанский имел в 90-х годах славу контрабандиста оружия и наркоторговца, связанного с чеченской мафией, а также армия. самого ловкого, непойманного преступника в мире, по мнению британской газеты «Таймс». В те же годы Лучанский стал партнером начинающего бизнесмена Назарбаева по совместительству работающего президентом Казахстана. В 1998-1999 годах помощник Назарбаева у Темуратов является связующим звеном с Лучанским. Именно он принял активное участие в скандале с ренационализацией газовых и энергетических казахских активов бельгийской компании Tractebel. По указанию Назарбаева Лучанский готов был подтвердить, что якобы дал взятку в 100 миллионов долларов бывшему премьеру, ныне оппозиционеру, живущему в изгнании Акижану Кажегельдину. в заочном, зависимом казахском суде. Все дело было затеяно, чтобы перехватить у иностранного инвестора компании «Трактебель» его выгодный бизнес, что в результате и получилось. Казахские власти даже доверили вести переговоры от их имени человеку, известному западным спецслужбам как торговец оружием, а бельгийцам как мафиози, связанные с русской мафией. Сегодня Лучанский по-прежнему помогает своему партнёру Назарбаеву в его делах в Австрии. То частным австрийским сыщикам заплатит за выслеживание бывшего посла, то жёлтой прессе за чёрный пиар проплатит, то включит свои адвокатские связи, например, с могущественным адвокатом Ланским. Последние, как говорил Назарбаев, являются традиционно близким к руководству Социалистической партии Австрии. Иман Гали Тасмагамбетов, бывший комсомольский лидер, премьер-министр, бывший руководитель президентской администрации и нынешний Аким-мэр столицы Астана, Тасмагамбетов любит собирать музейные экспонаты и раритетные машины. Зарабатывать на поддержание коллекции ему помогают высокие государственные посты. Скажем, председателя Наблюдательного совета Государственного фонда обязательного медицинского страхования, чей генеральный директор Иманбаев сбежал с тремя с половиной миллионами долларов. Или премьер-министра, когда его близкий родственник Атамкулов, начальник государственной железной дороги, проводивший сделку с погашением российского долга за аренду Байканура похитил 46 млн долларов. И ле пост акима, мэра Алматы. На этом посту Тасмагамбетов распродал под строительство даже землю под жилыми домами в самом центре города, выгнав простых алматинцев на улицу.